Берию и Маленкова ранее связывали дружеские отношения. В первые месяцы после смерти Сталина Лаврентию Получу при поддержке Георгия Максимилиановича удалось провести реабилитацию осуждённых по делу врачей, по делу о вредительстве в авиационной промышленности в 46 году, по делу работников главного артиллерийского управления в 51 году. Все эти дела были в своё время инспирированы противниками Маленкова и Берии. В записке, предлагавшей реабилитировать главного маршала авиации Новикова, Шахурина и других руководителей авиационной промышленности, Берия указал, что от арестованных выбили заявления, в которых делалась попытка оклеветать товарища Маленкова. Реабилитирован был и брат Лазаря Моисеевича Когановича. Михаил, бывший нарком авиапромышленности, покончивший с собой после обвинений в заговоре с целью установления в СССР фашистского правительства. Правда, есть свидетельства, отрицающие сам факт дружбы Меренкова и Берии. Диссидент Пименов, писавший под псевдонимом О. Волин, Вспоминая о своих встречах с соратниками Берии во Владимирской тюрьме в 60-е годы, утверждал, что бывший заместитель министра внутренних дел генерал-полковник Степан Соломонович Мамулов четко знал, что его жизненный путь поломался из-за интриг Маленкова, которого, как и его начальник Берия, он всегда не любил. Читая у авторханова в загадке смерти Сталина домыслы о якобы существовавшем союзе Маленкова и Берии, я посмеивался и вспоминал отношение к Маленкову Мамулова и других бериевцев. Из рассказов Мамулова для меня бесспорно, впрочем, это подтверждается и многими другими источниками, что в последние годы, не месяцы, Маленков находился в самых враждебных отношениях с Берией. Когда после смерти Сталина вдруг Маленков и Берия заходили по Кремлёвским коридорам в обнимку, заулыбались друг другу, то даже шестилетнем младенцам в Кремле, как шутил Мамулов, вспоминая кремлёвский анекдот, стилизованный под детский разговор, стало ясно, что вот-вот произойдёт крупный переворот, что эта притворная любезность развешится только могилой одного из них. Замечу, что о дружбе Маленкова и Берии, причём задолго до смерти Сталина, говорят многие свидетели, в том числе и Хрущёв в своих мемуарах. Напротив, вопреки мнению Пименова об их давней вражде, Есть лишь одно свидетельство Мамулова. Безусловно, дружба Лаврентия Павловича и Георгия Максимилиановича была браком по расчёту, и особо тёплых чувств друг к другу оба партийных вождя не испытывали. Об этом наверняка были осведомлены в ближайшем окружении Берии. Однако нельзя сбрасывать со счетов и то, что на Степана Соломоновича, как и на других чудом уцелевших береецев, очень большое влияние оказали потрясение 53-го, в том числе предательство друга Георгия. Зная, какую роль сыграл Маленков в расправе над Берией, Мамулов мог вольно или невольно переносить в прошлое враждебность Маленкова и Берии. Буквально сразу же после назначения Берия главой нового объединённого МВД на него посыпались доносы в президиум ЦК. Вот только для примера один из них. Товарищу Хрущёв и Маленков, обратите внимание на хитрого мингрельца Берия. Он подлый аферист, националист. Кроме мингрельца, для него никто не существует. Прислал Какачуна в МВД заместителем. 90-летнего Пердуна Церетели, Шалва Атарович Церетели, арестован в 1953 году после падения Берии, а расстрелян в 1955 году. Он был не кулак, а князь, и сравнительно молодой, 1894 года рождения. Безграмотного, ничего не знающего кулака Берия ЛП освободил врагов народа, мингрельцев после смерти Сталина. Мингрельцы говорят, если бы Сталин был жив, Берия не мог отпустить мингрельцев. Сейчас все наши русские палку не могут перевернуть без Берия. Сел на голову русских. Дядя жены Берия и Исидор Гекечкори гремит в Америке, меньшевик и многие родственники. Берия аферист Мингрель. сейчас будет устраивать всех менгрельцев. Рухадзе не враг народа. У него был богатый материал на Берия, и зато уничтожили материалы на него. Допросите сами, Рухадзе, пришлите в МВД Грузии русских. Не хотим мы менгрельцев-аферистов во главе с Берия. Удалите его к черту со своими менгрельцами. Мы любим русских, справедливых людей. Теперь жизнь грузинов копейки не стоит». В больших местах будут мингрельцы, а остальные будут страдать. Сами провинции в МВД будут все мингрельцы. Бери вас угробит, если его не удалите. Меня не ищите, меня не найдёте. Как указано, имеется в виду генерал-майор Варлам Алексеевич Какучая, назначенный министром внутренних дел Грузии 16 марта 1953 года. Но уже 10 апреля перемещённый на пост начальника контрразведки Закавказского военного округа. Возможно, что его уход был вызван в том числе и данной анонимкой, но не исключено, что причина здесь была глубже. Берия замыслил поставить под особый свой контроль Грузию и в связи с этим решил назначить министром внутренних дел Гаредза более близкого себе и известного в политическом отношении Деканозова. К тому же не мингрельца, как как учая, а грузина осетинского происхождения, уроженца Баку. Это перемещение спасло, как учая жизнь. Ему дали только 15 лет, но погубило деканозово, расстреленного вместе с Берией. Николай Михайлович Рухан за министр госбезопасности Грузии в 1948 52-м годах, снятый с поста и арестованный за недостаточную активность в разгроме Менгрельской группы. Это было сделано при участии Берии, поскольку после ареста Рухадзе обвинили в том, что он собирал компромат на Лаврентия Павловича. Судя по времени пребывания Кокуча и на посту министра внутренних дел Грузии, эта анонимка поступила в Москву в конце марта или в начале апреля. Она сама по себе свидетельствует, сколь сложным было положение Берии и его ставленников в системе МВД, где им противостояли сплочённые группировки ставленников Игнатьева и Абакумова. Хрущёв и Маленков, судя по всему, Автора анонимки искать не стали, но совету неизвестного доброжелателя из рядов грузинского МВД последовали и убрали Лаврентия Павловича не только из руководства союзного МВД, но и из жизни тоже. Однако перед этим, возможно, они, демонстрируя коллективное руководство в действии, ознакомились с текстом доноса самого Берию, что повлекло за собой замену Кокучавы Деканозовым. А саму анонимку Георгий Максим Леанович и Никита Сергеевич сохранили. Она пригодилась им, когда потребовалось доказать намерение Берии использовать органы МВД в качестве орудия для борьбы за власть. Кроме того, здесь был намек на связь Берии с грузинскими меньшевиками, что также использовали для обвинения Берии в буржуазном перерождении. Лаврентию Павловичу также поставили в вину инициативу по возвращению в Грузию эмигрантов-меньшевиков. По его инициативе в начале 1945 года Шария выезжал в Париж для переговоров с грузинскими эмигрантами о признании ими советской власти – а также о возврате музейных ценностей, вывезенных ими из Грузии. Среди партнёров Шарии по переговорам был и бывший министр иностранных дел меньшевистского правительства Грузии Ггегчкори, дальний родственник жены Берии. Через год эти переговоры продолжил секретарь ЦК аком партии Грузии Тавандзе. В результате 26 мая 1947 года Политбюро ЦК ВКПб по предложению ЦК Ком партии Грузии приняло постановление о возвращении грузинских эмигрантов из Франции, разрешавшем 59 эмигрантам вернуться в СССР. Соблазнительно было бы увидеть здесь начало принципиальной линии Берии на достижение соглашения с националистическими кругами в республиках В 1953 году она выразилась в попытках Берии достичь какого-то консенсуса с украинскими и прибалтийскими националистами. На июльском пленуме 1953 года глава правительства Грузии Бакрадзе утверждал: "Вся эта возня, которую затеял Берия с грузинской меньшевистской эмиграцией, я всегда душой был против этого". Я тогда говорил: Черквиани, первым из сектарюцев к компартии Грузии в 1938-52 годах. Слушайте, бросьте это бандитское требе. Кому они нужны в Грузии? Возится с меньшевистской грузинской миграцией, с тем, чтобы сюда доставить. Мне кажется, что в свете сегодняшних фактов и того, что выяснилось в отношении Бери, это затея не случайна. Однако вряд ли в действительности шаги по репатриации грузинских меньшевиков были личной инициативой Берии. Тогда в конце войны и в первые послевоенные годы линия на возвращение мигрантов была частью сталинской политики. Она призвана была продемонстрировать всему миру, что под впечатлением от достижений советского народа, победившего в Великой Отечественной войне, на родину готовы возвратиться даже бывшие заклятые враги советской власти, которых она в свою очередь готова простить. И переговоры о возвращении велись отнюдь не только с грузинскими эмигрантами, но и с русскими, армянскими, украинскими Тот же Константин Симонов во время своей поездки в Париж, например, безуспешно пытался склонить к возвращению нобелевского лауреата Ивана Бунина.